Глава 35. Домой мы вернулись к обеду. Я умылась, но переодеваться не стала. Если честно, мне особо-то и не во что. Хотя Фица давно разобрала мои вещи и, как я и велела, развесила их в гардеробной комнате. Пока на крючки по стенам. И на пару вешалок нужно будет заказать нормальную вешалку стойку и плечиков хоть 3-4 десятка я совершенно точно не буду заморачиваться завязочками на рукавах. Мне этот идиотизм вообще не нравится. Но вот на лето, чтобы не париться, стоит шить несколько сарафанов, и под них блузы батистовые. И менять можно часто, и не так жарко будет. Все забываю отдать на продажу платье, которое отец привез мне на свадьбу. Надо было еще в столице его попробовать спихнуть или хотя бы в Гришске. Ладно, потерплю до отъезда Марка. То, что я хочу сделать, может его напугать. А хочу я немного ни не ни мало изменить женскую одежду. Ввести в моду то, что даст мне деньги и свободу. Марк не дождался меня и ушел обедать. Я обещала не задерживаться, уже выходить собралась, когда в дверь постучали. "Войдите". В комнату бочком протиснулась одна из фрейлин графини, полноватая лет 30-35, шатенка с незврачной внешностью. Но не уродина, скорее, просто неухоженная. И интересно, и что даме понадобилось? Она поклонилась и замялась. Похоже, она с просьбой. Говорите, не бойтесь, леди. Ваша светлость, так уж случилось, что вчера вечером в замок заезжал мой двоюродный брат. Дальше. Женщина мялась. Договорите «Да вы уже. Моя двоюродная тетя оставила мне наследство. Пауза. Как вас зовут, леди? Леди Сайла. Леди Сайла, я не собираюсь тянуть из вас слова клещами. Или вы говорите, что хотели, или давайте разойдемся. Госпожа графиня, я получила наследство и хочу уволиться. И Леди Турин, моя двоюродная сестра, хочет поехать со мной. Да, пожалуйста, я-то тут при чем. Опять пауза. Леди Сайла, если вы не скажете, что хотите, я не смогу вам помочь. Жалование. Ага. Похоже... Всплывают милые подробности тайной жизни вдовствующей графини. Графиня мать задолжала вам? Да, сударыня, много за последний год. Сколько это? Какова сумма? Одно платье и по Салиму в месяц. И леди Турин также. Леди Сайла, идите обедать. Не стоит привлекать внимание к нашему разговору. Я подумаю, что можно сделать для вас и постараюсь помочь. Спасибо, спасибо большое. Кстати, самой графине вы пробовали разговаривать? «Да, и?» «Она разгневалась. Идите». «Значит, это нужно решить срочно, до отъезда Марка». После обеда я утащила Марка в кабинет и поведала ему о проблеме. «Что будем делать?» «Катрина, что бы сделала ты?» «Хитёр. Я-то точно знаю, что нужно делать. Я бы для начала проверила хозяйственные книги, а потом...» Думаю, что на содержание замка уходит больше, чем мы можем себе позволить. И это еще в том случае, если управляющий не ворует. Книги ты проверишь без меня, а вот решить, что делать с долгами, нужно сейчас. Нет, Марк. Книги, хотя бы прибыль-убыль, нужно посмотреть прямо сейчас. Точность расчетов я проверю позднее без тебя. Но знать, сколько за замком долгов и кому, нужно сейчас. Нужно сократить штат Фрейлин. Думаю, двух нужно мне, и двух достаточно твоей матери. А остальные куда? Катрин, это нищие дворянки. Мы не можем их просто выгнать на улицу. Сперва нужно выплатить им зарплату и найти новое место. Марк, не нужно ничего искать. Выплатить зарплату обязательно. Но две леди хотят уволиться, а одну ту, про которую ты говорил, я заберу себе. Горничная у меня есть. Им хватит одной на двоих. Вот и будет четыре фрейлины, а не шесть и две мои. Нам непосредством держать лишних людей только для статуса. Понимаешь? Ну а если управляющий позволял графине запускать руку в доходы графства и не платить долги, то на кой он нужен? Спорили мы не слишком долго. И, как я и говорила, по результатам проверки управляющий отправился собирать вещи. Я наскоро пересчитала несколько страниц. Воровства не обнаружила. Хотя это и не дает гарантии, что его не было. Но ревизию я проведу уже без этого слизняка. Графиня должна была всем фрейлинам по 12-14 салимов и по платью каждой. Долги были в нескольких гришских лавках. Ткани, парфюмерия, обувь. Долги были и в ромских лавках. Копии расписок, которые оставил управляющий, говорили о том, что мадам себя не стесняла ни в чем. Даже в кондитерскую лавку она должна была весьма приличную сумму. Марк схватился за голову. «Меня не было чуть больше полугода. Когда я уезжал, были небольшие долги за овес для коней и в шорную лавку. Но это вот!» Он потыкал пальцем в кучу расписок. «Это же ужасно!» Вызови сюда Гвайра Сарда. Я его убью, как он посмел, зная о долгах. Менять ей бархатный полок на атласный. Не нужно убивать, просто выгнать. Хозяин в замке ты. Ты не давал разрешения на такие покупки. Они знали, что крестьяне обнищали и не успели еще восстановить хозяйство. Но оба пошли на поводу у графини. Думаю, не без выгоды для себя. Я их в темницу кину. Нет, ты уедешь, я не хочу с ними возиться. Пусть проваливают оба. Возможно, что им было трудно сопротивляться графине, но, судя по записям, они даже не пытались это сделать. Хотя формально, на время твоего отсутствия оба управляющих имели над деньгами полную власть. Так что вон из замка». Общая сумма долгов составляла больше 700 салимов. Марк выругался и достал из потайного ящика стола мешочек с деньгами. Тот самый, что предназначался когда-то мне в Лирт. «Я хотел оставить тебе денег на хозяйство».